семья для революционера обуза тем более обуза сейчас когда совершается революция и революция не время для свадьбы все его товарищи женаты жены их товарищи по партии не женщины нет надя конечно им не чета это совсем другое но и время другое надо утвердить свое положение в партии В первый же день возвращения из ссылки в Петроград, 12 марта, они вернулись втроем, он, Каменев и Муранов. В тот же день на русском бюро ЦК решили Муранова ввести в бюро. Его Сталина только с совещательным голосом, в виду некоторых его личных черт. Каменева принять в число сотрудников «Правды», статьи его печатать, но без подписи, из-за его недостойного поведения на суде в 1914 году. Глупо решили. Идиот Шляпников вообразил себя руководителем Русского бюро ЦК, а ведь он и Каменев, члены ЦК, и с гораздо большим стажем, чем Шляпников. На каком основании приняли такое решение? На следующий день он заставил это решение исправить. Его ввели и в состав бюро с решающим голосом, и в состав редакции «Правды» вместе с Альминским, Еремеевым, Калининым, Марии Ильиничной, Ульяновой. С таким составом в правде он оказался хозяином и через три дня, 15 марта, объявил новый состав редакции «Сталин, Каменев, Муранов». Конечно, Альминский бедняга протестовал, но что толку в этих протестах? Приехав в Петроград 12 марта, он уже 15 марта им показал, кто здесь истинный руководитель. Правильной или неправильной была тогда позиция правды, а затем и газеты «Рабочий путь», которую он возглавил. Правильной или неправильной была тогда его позиция по отношению к другим социалистическим партиям, к апрельским тезисам Ленина, к штрейкбрехерству Зиновьева и Каменева. Все это сейчас не имеет значения. Но тогда это имело значение. В борьбе за руководящую роль в партии он маневрировал. Это было неизбежно в тех условиях и дало результат. Во время Октябрьской революции он стал одним из руководителей партии, членом Политбюро ЦК и членом Первого Советского Правительства. Но тогда была борьба, была газета, было маневрирование. Он не бегал, как другие по митингам, не ораторствовал. Он работал и когда все определилось он пошел с лениным до конца и никто его сейчас ни в чем упрекнуть не может в те дни ему было не до личных дел он видел надю в те редкие часы когда появлялся на рождественке эта девочка волновала его но было не до того он не имел времени даже подумать об этом за него подумала она Памятный июньский день. Он сидел в маленькой комнате редакции, писал что-то. В комнату входили люди, выходили, он не обращал внимания, кто входит, кто выходит. Только раздражался, хлопают дверью. Он всегда не любил этот звук. Но тут приходилось терпеть, и он терпел. И только один раз оглянулся, когда открылась дверь. Почему оглянулся? В дверях стояла Надя. Ее он увидел. Потом увидел и Аню. Был пустой разговор. «Отчего так долго не появляется? Его комната ждет его. Все это пустое. Главное...» Она пришла к нему, значит, хотела видеть его. Аня сказала, «Вы давно не приходили, мы беспокоимся о вас». «А зачем беспокоиться? Нет оснований беспокоиться». Они дома каждое утро получают газеты, читают его статьи, знают, жив-здоров. Надя пришла его повидать. Соскучилась. Вот это важно, это главное. И тогда, когда увидел ее, стоящую в дверях высокую, стройную, красивую, он и решил, что эта девушка будет его женой. С этого дня он стал чаще бывать дома на Рождественке вы заботились о нем, кормили, даже купили ему костюм. Больше всех хлопотала Аня, но истинной хозяйкой в доме была Надя, самая младшая. Ольга Евгеньевна, Аня суетились, громко на всю квартиру переговаривались, мешали ему своим криком, а Надя в фартуке с щеткой тщательно убирала квартиру, ставила все на свое место, любила порядок, чистоту, И все молча, без суеты, без крика. Настоящая хозяйка. Вечерами она играла на пианино, для себя играла, и когда приходил он, переставала играть. — Почему не играешь? Зачем перестала? — спрашивал он. — Отдыхаете? — отвечала она. — Не буду вам мешать. Она еще училась в гимназии, слыла там большевичкой, высмеивала в классе душку Керенского, отказалась жертвовать деньги в пользу каких-то обиженных царских чиновников, но все это он слышал не от нее, а от Ольги Евгеньевны. Иногда вечерами все сидели дома за столом. Он просил Надю поиграть на пианино, она отказывалась. Тогда он просил ее почитать Чехова. Он любил Чехова и любил, когда его читала Надя. Хорошо читала. Аня тоже читала, но плохо. Не могла удержаться от смеха, прерывала чтение, покатывалась с хохоту, ничего не разберешь. Надя читала, никогда сама не смеялась, а если смеялись слушатели, делала паузу и снова читала. Читала Хамелеона, Унтера Пришибеева, Душечку тоже читала, но, как казалось ему, без особого удовольствия. Иногда к ней приходили подруги. Он слышал их молодые девичьи голоса. Потом они переходили на французский. Он злился, точно они говорят по-французски, чтобы что-то скрыть от него. Выходил нахмуренный. Но то, что Надя знает французский и играет на фортепиано, ее серьезность, сдержанность привлекали его. Как-то он прилег на постель и проснулся от оклика. Иосиф, он открыл глаза, В дверях стояла Надя. Он сразу почувствовал запах гари, тлело одеяло, он заснул с трубкой в руках. Она открыла окно, он вскочил, закатал одеяло. Потом вбежали Ольга Евгеньевна, Аня, засуетились, заохали. Надя улыбнулась ему, помахала рукой, вышла из комнаты. Помнится, он привел в дом Камо. Оставил его, а сам ушел. Камо... Их целый вечер развлекал своими рассказами. Он знал, рассказы Камо касаются и его. Через год, уже в восемнадцатом, он на ней женился и сразу увез в Царицын. Но потом вернул в Москву и больше в поездки не брал. С какого времени между ними начались трения, он не может точно сказать. Наверное, сразу после рождения Светланы. Она тогда вдруг с Васей и грудной Светланой уехала в Ленинград к родителям, объявила, что больше не вернется, назвала его грубияном, хамом тоже назвала. Такого он никому бы не простила а ей простил. Женщина после родов, они говорят в это время нервное и истеричное начало, которое существует в каждой женщине, проявляется у них с особой силой. Он ей простил, позвонил в Ленинград, просил вернуться, хотел даже сам за ней ехать. Она насмешливо ответила «Твой приезд будет слишком дорого стоить государству» и вернулась сама. Что вложила она в эти слова «Твой приезд будет слишком дорого стоить государству»? Тогда он подумал, что это ее обычная насмешка — Обычное женское ехидство. Теперь он понимает это по-другому, по-настоящему. Его приезд в Ленинград через несколько месяцев после 14-го съезда, после разгрома Зиновьевской оппозиции, после смены ленинградского руководства, никому не нужен, может быть, неправильно истолкован. Ее Киров уговорил вернуться. Это Киров. Не хотел его приезда в Ленинград, еще тогда не хотел. Там завязалась их нежная дружба. Уже перед самой смертью она объявила ему, что, как только кончит академию, уедет в Харьков, к Реденсам, будет там работать. Ему донесли ее разговор с няней. Все надоело, все опостылило, ничто не радует, — говорила она няне. Что значит «ничто, а дети»? Все делала назло ему. Знала, что он ненавидит духи, считает, что от женщины должно пахнуть только свежестью и чистотой. А она душилась, нарочно душилась, да еще заграничными духами. Их привозил ее братец Павел. И назло одевалась в заграничные платья, которые привозил тот же Павел. И дорогие, милые Сванидзе. Сидит в академии среди простых советских людей и пахнет заграничными духами. Его жена, а? Зачем Павел подарил ей пистолет? Зачем женщине пистолет? Кому придет в голову дарить женщине пистолет? Не готовил ли он ее исподволь к его убийству? После того, что случилось, он приказал отобрать у него пропуск в Кремль, Мало, мало. Он подумал о Павле с ненавистью. Надо строго наказать его, пусть знает. Теперь он уже не женится. Народ его поймет, потерял любимую жену, не хочет другой, так это поймет народ. Хороший отец не хочет своим детям мачехи, так это поймет народ. И он не хочет своим детям мачехи, Новые осложнения, новые склоки, новая родня. А какая она будет, эта родня? Его одиночество много добавит к его простоте, которая так импонирует и нравится народу. Даже позаботиться о нем некому. И о нем нет сплетен. На этот счет органы не обманывают его. На этот счет он строго взыскивает, строго спрашивает — Он не дает оснований для сплетен. Он редко выступает перед публикой, не ездит на заводы и фабрики, не митингует, выступает только в исключительных случаях, на съездах, на пленумах, с короткими приветствиями в печати. Каждое его выступление должно быть событием, каждое его слово должно быть весомым. И здесь прав Пушкин. «Будь молчалив, не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому, как звон святой он должен лишь вещать велику скорбь или великий праздник». «Как сказано, надо проследить, проверить, как идет подготовка к столетию со дня смерти Пушкина. Конечно, в Пушкине есть и много неприемлемого». Но это неприемлемое. Надо направлять против тогдашнего царя Николая Первого и его окружения. И надо выпячивать то, что нужно, что выгодно нам. Ведь это он возвеличил Петра, Медный всадник, Полтава, араб Петра Великого. Да, когда надо было, Пушкин восхвалял и существующую власть, защищал ее внешнюю политику. Жалко, что в его эпоху... Нет поэта масштаба Пушкина. Впрочем, почему жалко? Наоборот, это закономерно. Рядом с великими правителями не бывает великих поэтов. Какие великие поэты были при Александре Македонском? Чингисхане, Наполеоне, Иване Грозном, Петре Великом? И наоборот, Гомер, Геотэш, шекспир Пушкин, Толстой, при каких царях они были? Кто этих царей помнит? Великий поэт претендует на роль духовного главы народа. Великий правитель — сам духовный глава народа, и рядом с ним никакого другого духовного главы быть не может. Но все это так, кстати, разбегаются мысли, нехорошо. Надо уметь сосредоточиваться. Да, теперь он уже не женится Брата первой жены Сталина Екатерины Семенны Сванидзе, старого большевика Александра Семеновича Алешу Сванидзе, арестовали в 1937 году и через пять лет, в 1942 году, расстреляли. Перед расстрелом ему сказали, что если он попросит прощения у товарища Сталина, Тот его помилуют «О чем я должен просить? Ведь я никакого преступления не совершал», — ответил Сванидзе. И его расстреляли. Когда об этом доложили товарищу Сталину, он сказал, «Смотри, какой гордый! Умер, но не попросил прощения». Тогда же, в 1942 году, в лагере в Казахстане погибла его жена Мария Анисимовна. Их сын, джонник Иван Александрович, сидел в тюрьме вместе с уголовниками и был освобожден только в 1956 году. Сестра первой жены Сталина, Екатерины Марико, была арестована в 1937 году и очень быстро погибла в тюрьме. Анну Сергеевну Аллилуеву, сестру второй жены Сталина, Надежда Сергеевна Аллилуевой, арестовали в 1948 году, приговорили к десяти годам тюремного заключения. Она сидела в одиночной камере Владимирской тюрьмы и была освобождена после смерти Сталина. Ее мужа Станислава Францевича Редденса расстреляли в 1938 году. Павел Аллилуев... Брат жены Сталина, Надежды, служил в бронетанковом управлении, пытался защищать невинно репрессированных сотрудников, после чего Сталин перестал его принимать. В 1938 году Павел неожиданно скончался в возрасте 44 лет. Его жену Евгению Александровну Аллилуеву арестовали 10 декабря 1947 года, и приговорили к десяти годам тюремного заключения. Когда Евгению Александровну 2 апреля 1954 года освободили, она уже в Москве, придя домой, сказала сыну, «А все-таки наш родственник нас освободил». Она не знала, что Сталин уже год как умер. Киру Павловну Аллилуеву, дочь Павла Евгении, арестовали в 1948 году и освободили после смерти Сталина. Сын Сталина от первой жены Яков летом 1941 года попал в немецко-фашистский плен, вел себя мужественно и погиб при невыясненных обстоятельствах в 1943 году. Его жену Юлию арестовали в Москве осенью 1941 года и освободили вскоре после гибели Якова.